Часть 1. Основы. Глава 1. Зачем нужна праздная беседа? Хотите завести новых друзей? Начните с разговора о погоде. Возможно, вы считаете разговоры о погоде пустой тратой времени и неизбежным злом, но я нахожу их весьма полезными. Что такое праздная беседа? Это лёгкое, приятное и непринуждённое общение, помогающее людям познакомиться и узнать немного друг о друге перед тем, как развивать отношения. Знакомясь с людьми, в ходе такой беседы вы можете представиться, рассказать немного о себе и о своих интересах и нащупать общие темы. Встречаясь со старыми знакомыми, можно обменяться мыслями, переживаниями, сплетнями, шутками и наблюдениями. Непринуждённый разговор не преследует какой-то конкретной цели. Неважно, о чём вы говорите, важен сам факт, что вы вообще заговорили с другим человеком. Такие беседы распространены во всём мире и выполняют важную социально-эмоциональную функцию, объединяют людей. Праздная беседа это язык отношений и дружбы. Вы любите болтать о пустяках? Да-да, ещё как любите. Не верите? Тогда ответьте. Вы останавливаетесь на улице, чтобы перекинуться парой слов с соседом. Вы перешучиваетесь с ребятами на автозаправке. Вы обсуждаете последние новости в салоне красоты. Вы сплетничаете со старыми друзьями. Вы перемываете косточки коллегам. Вы коротаете время в поезде за разговорами с попутчиком. Вы любите порассуждать о том о сём с приятелем. Хотите сказать, что ненавидите всё это? Я так не думаю. Быть может, вы просто не понимали, что эти пустые разговоры основа любого общения, помогающая поддерживать связь с людьми. Люди склонны противопоставлять своих и чужих, предпочитая первых. В беседах со знакомыми вы чувствуете себя комфортно, потому что воспринимаете этих людей как своё племя. Мы охотно болтаем с нашими, но нас тяготит общение с чужаками, которых мы плохо знаем. Советую прочитать книгу Роберта Сапольски Поведение. Биология людей в лучших и худших проявлениях, в которой автор приводит подробный обзор исследований на эту тему. По его словам, противопоставление своих и чужих происходит подсознательно и имеет биологическую основу. Например, дети в возрасте до года уже способны различать пол и расу человека и понимать, когда язык, на котором с ними говорят, отличается от родного. Конечно, мы все знаем и то, чему нас учат. Тебя научат ненавидеть и бояться. Тебя будут учить этому из года в год. Это будут вдувать в твои милые маленькие ушки. Тебя будут старательно этому обучать. Тебя научат бояться людей с другим разрезом глаз и людей с другим цветом кожи. Тебя будут старательно этому обучать из мюзикла Юг Тихого океана» Ричарда Роджерса и Оскара Хамерстейна. Милые маленькие ушки. Это здесь самый пугающий момент. Самое сложное преодолеть противопоставление своих и чужих, к которому мы привыкаем с раннего детства. По словам Сапольски, мы классифицируем человека как своего или чужого за доли секунды, и это определяет наше отношение к нему и наше поведение. Мы сейчас говорим о механизме дискриминации, верно? И под дискриминацией я подразумеваю лишь то, что мы способны видеть различия. Но в каких случаях эти различия действительно имеют значение? Вот это уже другой вопрос. Иногда я созваниваюсь со своей школьной подругой Элли, которая всю жизнь прожила в небольшом городке в восточной части штата Вашингтон. После школы наши пути разошлись. Пропасть между нами стала особенно заметной во время выборов президента США в 2016. -м. Я: Как дела, Элли? Элли: Как дела? Пока не померла. Ты уже установила знак в поддержку Трампа на своем газоне? Я: Нет, но я знаю, что ты уже это сделала. Элли: А кто-то из твоего квартала поставил такой знак? Я: Нет, не думаю. Элли: а, Постой. Но ведь у вас Сан-Франциско полно этих, ну, ну этих. Я. Элли, ты говоришь о людях с другим цветом кожи? Элли. А точно. Я. Ну да, их здесь много. Элли. И ты что, общаешься с ними? Я. Да, Элли, я с ними общаюсь. Своим тоном и вопросами Элли дала понять, что она чётко видит разницу между нами и ими. Я процитирую замечательную книгу Джека Венса. Деревянная элегия. Главный герой, простой парень из деревни, сумевший поступить в Йельский университет, приезжает на каникулы в родной Мидлтон. Осознав, как сильно я отличаюсь от однокурсников из Ельского университета, я стал понимать, что у меня много общего с людьми из родного городка. Но главное, я остро ощутил внутренний конфликт, порождённый моими недавними успехами. В один из моих первых визитов домой после начала занятий я остановился на автозаправке. Женщина, тоже заправлявшая машину, заговорила со мной. И я заметил на ней футболку Ельского университета. "Вы окончили Ель?» – спросил я. "Нет, сказала она. Но мой племянник там учится. А вы?" Я и не знал, что ответить. Дурацкая ситуация. В конце концов, ее племянник там учится, а мне все еще неловко признаваться, что я тоже в лиге плюща. Лига плюща ассоциация восьми частных американских университетов. Выбор был за мной. Я мог ответить, что я студент юридического факультета Йельского университета, а мог представиться обычным парнем из Мидлтоуна, роднёй от Сахи. Если скажу первое, мы обменяемся любезностями и поговорим о красоте Нью-Хейвена. А если выберу второй вариант, то она окажется на другой стороне невидимой пропасти, и между нами не сложится доверительные отношения. Если вы считаете, что разделять людей по какому-либо признаку неправильно, я могу предложить вам интересный и простой способ преодоления социальной пропасти. Я говорю о праздной беседе. Завязывая ни к чему не обязывающий разговор, вы делаете первый шаг навстречу им и привлекаете их внимание. Это заставляет их чувствовать себя в безопасности и располагает их к вам. Способ выглядит интересным, но по ряду причин он может вас напугать. Пытаться подружиться с тем, кто ещё не стал одним из нас, это как идти над толпой по канату без страховки. Но стена между своими и чужими не вечна, её можно разрушить в мгновение ока. Любой из них легко может стать одним из нас. В этом и заключается сила праздно разговора. Превращать незнакомцев в друзей вот что вам нужно от общения. Благодаря вежливым попыткам заговорить с незнакомцем, вы можете перевести общение в дружеское или более комфортное. Роль разговора о пустяках совсем не пустячная. Любые отношения начинаются с бесед о погоде. Разговор о пустяках серьёзное дело. Он помогает объединять людей понимать друг друга и доверять друг другу, заводить новых друзей и поддерживать дружеские отношения, избегать конфликтов, обмениваться мнениями. Улавливайте. Болтовня о пустяках это ваше будущее в обществе. Так почему же вы ненавидите подобные разговоры? Думаю, на самом деле вы не любите эти редкие ситуации, когда вам нужно первым заговорить с неприступным незнакомцем. Вы чувствуете себя спокойно? когда незнакомые люди что-то продают вам или показывают дорогу, у вас есть общая цель, и это всё упрощает. Вам комфортно и с друзьями, даже если вы просто молчите в компании друг друга. Но вы терпеть не можете, когда вам нужно заговорить с незнакомым человеком, с которым у вас нет ничего общего. Вы ненавидите чувство тревоги, страх показаться смешным, нелепым и неискренним в попытке подобрать нужные слова. Ваши эмоциональные центры приходят в состояние боевой готовности. Внимание, незнакомец. Обычно мы не осознаём этого напряжения, поскольку в нашей голове идёт борьба между разумом и эмоциями. В то время как эмоциональная сторона мозга кричит: "Опасность, незнакомец!", его рациональная часть пытается следовать социальным правилам, согласно которым с незнакомцем нужно вести себя так же, как с другом. И вишенка на торте тревожности. А что если незнакомец не захочет с вами общаться? Думаю, именно такие разговоры вы ненавидите, и я вас не осуждаю. Это мучительно тяжело. Чтобы справиться с волнением, возникающим в эти напряжённые моменты, нужен особый инструмент обмен любезностями, и есть тот самый помощник. Непринуждённая беседа начинается с улыбки, приветствия и рукопожатия. Если вам это под силу, вы научитесь и всему остальному. Разговор о погоде также облегчает общение, как вино или смех. У праздного разговора много разных форм. Помните аналогию с тофу. Как и этот сыр, он должен легко усваиваться, быть доступным и абсолютно безвкусным, чтобы вписаться в любую ситуацию. Беседа о пустяках — это в определённом смысле получение обратной связи. Один стучит в дверь, А другой её открывает. На такой стук принято отвечать, если, конечно, вы не хотите обидеть человека. Этикет предполагает обмен приветствиями. Это несложно и ведёт к взаимному расположению. Простая любезность позволит начать разговор с незнакомым человеком. Пусть и с чего-то очень банального. Праздная беседа раскрывает не ваш интеллект, а ваши человеческие качества. Паро слов в разговоре в лифте. Человек заходит в лифт, как бы случайно ловит взгляд того, кто уже там, и говорит: "Добрый день". Ему коротко отвечают: "Здравствуйте". Обмен приветствиями состоялся. Дальше они молчат до остановки лифта. Следите за мыслью. Между двумя людьми состоялся обмен любезностями, значит, когда один из них будет выходить из лифта, им предстоит попрощаться друг с другом, даже если они не знакомы. «До свидания! Всего доброго. Хорошего дня. Дверь, в которую постучался один из собеседников и которую открыл другой, теперь нужно закрыть. Если бы они не поздоровались при встрече, то им не нужно было бы прощаться при выходе из лифта. Это одно из правил вежливости начального этапа праздной беседы. Такие ритуалы основа для дальнейшего разговора. Именно поэтому, обращаясь, стучась к человеку, нужно сначала поздороваться с ним. Например, сказать: "Здравствуйте" или "Добрый день". В качестве приветствия подойдёт даже кивок или улыбка. При следующей встрече вы заметите, что киваете друг другу и, возможно, захотите использовать этот приём чаще. О, мы виделись в отеле Fairmont, так ведь? Разрешите представиться. Это может стать началом отношений, которые пригодятся вам в будущем. Кстати о пользе. У людей бывают веские причины начать разговор. Непринуждённую беседу нельзя назвать бесполезной, ведь во время неё люди обмениваются мнениями и ищут общие темы. В качестве первого примера возьмём разговор на торговой выставке. Здравствуйте, я Джо Бейли, представляю линию косметики Lucky U. Если вас это интересует, пожалуйста, посмотрите образцы. Вы также можете посетить наш стенд, чтобы узнать о нас больше. В этом случае приветствие важная часть презентации компании для продвижения её на рынке. А вот второй пример. Ситуация в баре. Привет, красотка. Угостить тебя чем-нибудь? Познакомимся поближе. Теперь тот же Джо флиртует с девушкой. Его намерение очевидно. Это не продажа косметики. Но здесь тоже происходит начальный этап общения и построения отношений. Если эта фраза разговора вводит вас в ступор, Вам поможет интернет. Он пестрит советами, как правило, от молодых мужчин, рассказывающих о всевозможных трюках для достижения успеха. В обоих примерах ведётся лёгкая беседа, но каждая преследует свою цель. И эти разговоры обладают одной незаметной особенностью неким секретом, который заставляет вас чувствовать себя неуверенно и некомфортно. Сплетни тоже серьёзное дело. Мама. «Тампер, что тебе говорил твой отец? «Тампер». Ну, если не можешь сказать ничего хорошего, то лучше промолчи. Вероятно, его отец тоже любил повторять: "Великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, мелкие умы обсуждают людей". Прости, Тампер, но все мы постоянно обсуждаем других людей, и на то есть причина. Что может быть интереснее людей? По словам социального психолога из Лондонской школы экономики Николаса Эмлера, более 80% времени непринуждённых разговоров мы обсуждаем других людей. Эволюционный психолог Робин Данбар считает, что эволюция человеческого языка во многом происходила благодаря тому, что люди хотели обмениваться сплетнями. Автор книги A Good Talk, Дэниел Минакер, говорит, что сплетни помогают нам лучше узнать ту или иную культуру и усвоить, что в ней допустимо, а что нет. Что мы узнаём из сплетен. Соседу нужна помощь. Кого-то ждёт повышение, но кого этого нам не говорят. От учителя фортепиано пахло алкоголем на его недавнем частном уроке. Большинство праздных разговоров строится вокруг социальных перемен в жизни людей. Кого повысят, кого уволят и кто купил новую Тесла. Итак, Мы определили важную социальную роль сплетен. Но почему сплетничать так приятно? Ответ прост. Делясь секретами, вы ощущаете, что становитесь ближе к другому человеку. Вы чувствуете, что рядом с вами родственная душа. Без этого ощущения вы не можете свободно обмениваться мыслями и переживаниями. А без такого обмена наша жизнь не будет полной. Сплетни помогают увидеть то, что скрыто от наших глаз. В этом случае сам процесс разговора важнее его темы. Главное здесь чувство близости, а не те новости, которыми вы обмениваетесь. Делясь секретами с другим человеком, вы строите к нему мостик, помогая ему чувствовать себя своим. Сплетни заслуживают уважения. Они выполняют много функций и помогают весело проводить время. Они часть нашей жизни. Если вы не можете сказать о ком-то ничего хорошего, посидите рядом со мной. Напомните мне повесить эту фразу на стенку.